Часть четвёртая. В черном кругу. Нико. Плавники. Нико разбудили голоса, и она как-то сразу сообразила, что лучше не двигаться. «Пусть спит дальше», — шепотом предложила девушка. Нико сжала в руке нож. «Просто слушай». «С какой стати?» — это говорил парень. «А что с собакой?» «Гарри. Его место под боком остыло. А значит, он убежал». «При чем тут собака?» — спросила девушка. «Оставим себе?» — спросил третий голос, совсем детский. «Кит, не дури». Этот четвертый голос Ника узнала. Он принадлежал парню с родинкой в форме аляски. «Мне он нравится», — сказал мальчик. «Собаку мы не возьмем. Оставь ее. Пошли». «Постойте». Голос парня постарше. «Чего еще? «Мне кажется, она не спит». Нико постаралась лежать как можно тише, дышать ровнее и глубже. Но тут ей в лицо ткнулся Гарри. Он дыхнул теплом, лизнул в щеку, и притворяться дальше стало невозможно. Медленно, делая вид, будто только проснулась, все еще сжимая под прикрытием спальника нож, Нико села и огляделась. «С добрым утром!» — приветствовала его девушка. Она выглядела старше остальных. Кожа белая, волосы длинные, черные, с челкой, глаза голубые-голубые. «Что бы ты там не прятала?» Она указала на спальник Нико, прокашлялась и продолжила. «Можешь убрать. Мы не причиним тебе вреда». Нико не двигалась. «Просто слушай!» «Меня зовут Лорета. Девушка указала на парня с родинкой Аляской. «Это Леннон». По другую руку от Леннона стоял темнокожий паренек с короткими волосами и в желтой рубашке под курткой. Монти, стоявший поодаль мальчик белый, с веснушками на носу и щеках, в замызганной вязаной шапочке, трепал по голове Гарри. «А вон там кит». Все четверо были грязные, и у каждого в глазах застыл тот самый подвальный ужас. «Это я про нее вам рассказывал», — сообщил Леннон. Она заправку подпалила. «Значит, по ее милости мы вскочили на два часа раньше срока и потом шли в обход пожара в открытом поле?» Монти кивнул Нику. «Ты должна нам сон!» Лоретта указала на Гарри, гревшегося в ласках кита, и поведала, как пес выбежал на них ниоткуда. Прямо как будто поджидал. Нико свистнула, подзывая Гарри. Он подбежал к ней, опустив голову, будто говорил. «Ну, если надо». «Как, говоришь, тебя зовут?» — спросил Монти. «Нико». Она притянула Гарри ближе, истосковавшись по синхронному биению сердец. «А это Гарри». Мальчик повторил за ней имя собаки. «Ты живешь где-то тут?» — спросила Лорета. «Неподалеку». — соврала Нику. Она немного расслабилась и вылезла из спальника. Нож она по-прежнему сжимала в руке, только в сложенном виде. Шел обмен. Всем нужно было рассказать, кто куда и откуда идет. А вы, ребята? Монти сказал, что они с Китом из городка к северу-западу отсюда, и что они шли к архипелагу островов недалеко от побережья штата, когда наткнулись на ларету и Леннона. — Недалеко отсюда есть река, — сказал Леннон. — До нее день или два ходу. Нам всем нужно к ней. Вот мы и решили на время объединиться. Но у реки наши пути расходятся. Мы с Рэд сворачиваем на юг Бостону, а Монти с Китом идут дальше на восток. Монти с пугающей точностью метнул в ближайшее дерево топорик, который до того просто держал в руке. — А что ты? — спросил он, выдергивая топорик из ствола. Ника встала и принялась собирать скатку. «А что я?» «Ну, во-первых, с какой стати ты подпалила заправку?» «С такой, что мало было накрыть мертвую семью одеялом. С такой, что эти кукольные глаза будут преследовать меня до конца жизни. С такой, что...» Выполняла одно обещание. Монти снова метнул топорик в дерево. Всего за несколько минут знакомства Нико успела ощутить бурлящее в нем раздражение причем дело вряд ли было в ней. Монти тем временем выдернул топорик и хотел было метнуть снова, но тут к нему подошла ларета и взяла его за руку. Это подействовало моментально. Плечи Монти опустились, взгляд потеплел, и все недовольство словно утекло из него через поры. Если ему с ларетой и правда всего день другой до момента, когда их пути разойдутся, когда ларета пойдет в одну сторону, а он в другую — — Тогда ясно, чего он такой хмурый. лена определил, что ты идешь на восток, — сказала ларета Если хочешь, айда с нами. Нико быстро закончила собираться, закинула за плечи рюкзак и свистнула, подзывая Гарри. — Спасибо, но у нас все тип-топ. — Славно. Просто ларета улыбнулась, и ее внутренний свет словно бы озарил лес. — Когда я смотрю на тебя, то вижу одного из нас. — Одного из вас? «Ну да, мы осколки мира». Стоявший в отдалении мальчик смотрел на нее с грустью и одновременно с надеждой. Словно цветочек, который забыли полить. Да, ларетта излучала уверенность и красоту, но в глубине ее глаз отпечаталось нечто болезненное. Монти было просто хорошо, пока она рядом. Но что станет с ним у реки, когда их пути разойдутся? Мысль пойти с ленаном как ни странно, не отталкивала. Но все же задача внушила Нику необходимость закрыть свое сердце, потребность в одиночестве, на которое она невольно и полагалась. Она была как мамина старая матрешка, оболочка, внутри которой прячется еще много Нику. Открываешь их, забираешься глубже, а они все не кончаются. Внутри очередной крохотной Нику обнаруживается еще одна и еще. Безобидно. Я бы, правда, хотела пойти одна. никос сверилась с компасом. Было приятно постречаться с вами. Счастливо добраться до Бостона. И в другое место. Острова Шоулс. Мальчик понуро чертил палкой и круги на снегу. Точно. Нико спрятала компас и развернулась на восток, испытывая одновременно облегчение и печаль от того, что обнаружила новых маленьких себя. Но не успела она сделать и десяти шагов, как поняла, что Гарри за ней не последовал. Он стоял в окружении новых ребят, и мальчик, забросив свою снежную живопись, обнимал пса за шею. Нико свистнула. Гарри даже не подумал обернуться. Внезапно деревья утонули в земле. А сама земля обернулась водой, безбрежным океаном, просторы которого раскинулись на километры вокруг. А на месте группы ребят Нико увидела только касатку. «Может, приладите конец веревки к моему спинному плавнику, и я потяну вас к цели?» Нико подошла к ним. «Говорите, до да реки топать день?» Леннон пожал плечами. «Самое большее — два». «Ладно, хорошо. Идем. Причины. Из книг Нико знал, что любовь считается бесконечным ресурсом что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но в это не верилось. Куда логичнее представить любовь в виде графина с водой? Чем больше людей за столом, тем меньше ты разливаешь ее по стаканам. Кому-то достанется больше, кому-то меньше. Вот как все устроено. На всех любви не хватит. Стакан же Гарри сейчас был переполнен. Убеждение. Большую часть утра шли молча. Гарри почти все время держался ее, но порой бежал и рядом с мальчиком. Монти с ларетой все время шли рядом, перешептываясь и держась за руки. Леннон как штурман шагал впереди, прокладывая путь. Нико отчетливо улавливала мощные флюиды группы. Она вспомнила, что вчера говорил Леннон. Нас в команде было шестеро, а сейчас осталось четверо. Что-то у них произошло, некая потеря, сплотившая всех и автоматически делавшая Нико посторонней. Если Ника и представляла себя членом группы, то совершенно не так. Сейчас ее разум почти все время занимали мысли об огне, навигации, пайках и воде. И все это на фоне зудящего сомнения, что терзало ее заевшей пластинкой. А вдруг все впустую? Вдруг извилины в мозгу папы совершенно истерлись, и он перестал отличать рассказы о своем прошлом от реалий происходящего. Был еще страх, которого Ника не решалась даже коснуться в своих мыслях, но который рос каждым шагом на юг. Вдруг отец умрет и еще до исхода восьмого дня, вдруг она напрасно тревожилась за вменяемость папы, и он рассказывал правду. Тогда Нико, прямо как странница, Придет в Манчестер и найдет там легендарные воды Кайроса. Но активировать их не получится, потому что звонарь умер во время ее путешествия. Вот такая получится невообразимая сказочная несправедливость. Гарри словно учуял ее страх и ткнулся ей в колено. Привет, сказала Ника, останавливаясь. Она опустилась на колени и достала из рюкзака ломтик крольчатины. Часть скормила псу. Часть съела сама, а потом почесала питомца за ухом, гадая, что бы она без него делала. И то ли дело было в этой капле благодарности, то ли в понимании, которое часто, словно откровение, приходит, когда смотришь в глаза любимому животному. Но Нико вдруг осознала, что сомнения, мучившие ее с тех пор, как она ступила в лес, лишь отросток неугасавшего семейного противостояния. Убежденность, с которой мама искала надежду и истину в древних сказаниях. Против убежденности, с которой папа искал надежду и истину во всем, что можно пронаблюдать и измерить. Пропала бы. Обратилась Нико к Гарри, смотревшему на пакет с крольчатиной, как на добычу. Ника угостила его еще кусочком. — Без тебя я бы просто пропала. — Отголосок. После спешного обеда Нико сообразила, что идет в хвосте группы, только когда к ней обратился маленький мальчик. «Как думаешь, томаты фрукт или овощ?» Нико в это время вовсю наблюдала за Монти с Ларетой. Зрелище было одновременно и милое, и странное. При виде влюбленной пары посторонних людей, не родителей и даже не героев книг, Нико вдруг поняла, что немного ревнует. Не то чтобы ей хотелось идти, взявшись за руки, с Монти или Лореттой. Но вот на Ленона, чей взгляд вызывал то же головокружение, что и многие километры непостижимого лесного пейзажа, который открывался с чердачного балкончика и который однажды Нико могла бы исследовать, смотреть было приятно. Причем нравились ей не только глаза Ленона, но и волосы, такие волнистые-волнистые. и -волнистые. Вот бы запустить в них руку, когда... — Как думаешь, томаты — фрукт или овощ? Нико даже не заметила, как кит с ней поравнялся. Но вот он тут, идет, опираясь на палочку, и спрашивает про томаты. — не знаю даже. — А ты ела когда-нибудь по-настоящему вкусный помидор? — Вряд ли, — ответила Нико. — Хотя, может, и ела. — Такое не забывается. Если не уверена, значит, не ела. Ты кит, верно? Да. Этот мальчик ей сразу понравился. Манера его речи наводила на мысли о том, что душа его старше тела. Еще больше в этом убедилась Нико, глядя, как он тепло обращается с Гарри. Может, дело было в постигшей группу трагедии, а может, в том, что он ощущал себя одним из немногих маленьких мальчиков, оставшихся в мире. «А я ел», — похвастал Кит. «Что ел?» «Очень вкусный помидор». Так они и шли в хвосте группы, болтая под хруст снега. А солнце разливало по лесу густые краски позднего утра. Кит рассказал еще про город, который они покинули, и который он называл просто городок. Про кинотеатр, в котором родился и вырос. Потом он совершенно не к месту заявил, Я понимаю, что я маленький, зато я молниеносен. И упомянул некую докоту. Правда, сразу же замолчал и положил руку на голову Гарри. Мне нравится твоя собака. Мне кажется, ты ему тоже. Может, и вы с нами на острова Шоллс отправитесь? Там полно припасов, и все организовано. Есть солнечные батареи и 111 жителей. Если верить Карлу Майеру то это, наверное, последнее настоящее поселение во всем этом богом забытом мире. Не знаю, есть ли у них там собаки, но такого славного старичка, как Гарри, я уверен, примут. Было еще что-то в голосе Кита. Способность растопить сердце любого. Кто это, Карл Майер? В связи с на островах Шолс. Это его голос мы слышали в приемнике Монти. Кит объяснил, что детекторные приемники работают без батареек. И, независимо от электросети, совсем как часы Леннона. Эти часы надо просто заводить каждый вечер. А еще на них вид города Бостона. Под стрелками я имею в виду. Жаль, что он не отправится с нами на острова Шоулс. Но видно, Бостон — его предназначение. Я знаю такое слово. Значит тоже, что и судьба. Просто звучит солиднее. Вообразив себе ход его мысли, ников вспомнила одну иллюстрацию из книги про жонглёров с кеглями на моноциклах и с вращающимися блюдцами на носах. Немыслимое это зрелище, однако, вызывало улыбку. Пока Кит говорил и говорил, а его мозги вращались безостановочно, взгляд Нико вновь сам собой устремился в голову группы, а мысли — в неизведанные места, которые только и ждали, чтобы их исследовали. Из книжек она знала, что люди делятся на разные типы. Интересно, какому типу принадлежал Леннон? И такое ли у нее грязное лицо, как ей кажется? Не лежит ли Манчестер где-нибудь на пути в Бостон? И если да, то надо ли одному из них предложить пойти на юг вместе, или совместный путь подразумевается сам собой? Леннон казался Нико милым, и она надеялась, что он правда такой. Иначе получится, что она совершенно не так истолковала его взгляд. «А ты знала, что у осьминогов 9 мозгов?» «Правда?» Кит сунул руку под воротник кофты. Один мозг управляет нервной системой. И еще по одному на каждое щупальце. В голове возник образ. Осьминог яркого красновато-оранжевого цвета плывет в черных водах океанской пучины. С Нико то и дело такое случалось. Она воображала нечто, чего ни разу не видела, чего не могла никак знать, но в голове откуда-то бралась картинка. Словно Нико была частью коллективного сознания мира. — Ты его хоть раз видела? — спросил Кит голосом чуть громче шепота. — Осьминога? — Рой. Перед мысленным взором замелькали образы. Белохвостый олень, темнота подвала в сельском доме, стройное пение отца и мамины псалмы. — Видела? — Один раз. — Ответила Нику. — То есть ты знаешь? — Что знаю? Сколько времени прошло, прежде чем Кит наконец ответил? Нико не знала. Но когда он все же заговорил, его голос звучал еле слышно, как отголосок шепота. Нико даже не была уверена, что мальчик обращается именно к ней. Что они больше гор что действует как единое целое, будто у них девять мозгов. Один — для центральной нервной системы, а еще по одному — для каждого щупальца. Рой, что унес оленя, в момент появления показался Нико размером с какое-нибудь мифическое чудовище. И только сейчас она поняла, что в мире есть вещи, которые по своей чудовищности намного превосходят этот рой. Кит тем временем снова погладил собаку. Молодец, Гарри. Молодец, дружище.